Нейт не успел сказать ни слова. Лилание его опередила. «У меня к тебе просьба», — сказала она. «Даже две. Выполнишь». «Что угодно», — выдохнул Нейт. «Когда я уйду, не оставляй нашу дочку. Вырасти Луалу сам. Обещаешь?» «Обещаю», — ответил Нейт. То, что Лиланя смирилась с неизбежностью смерти, так его пугало и огорчало одновременно, что он был готов согласиться на что угодно. «Луала ни в чем не виновата, Нейт», — тихо продолжила Луани, «Она нуждается в твоей любви и будет особенно нуждаться, когда меня не станет». Нейт отвел глаза. «От всех на свете, даже от брата и Лилани, и даже от себя самого он тщательно скрывал одно. Каждый раз, когда видел дочь, в первый миг думал лишь о том, что если бы не она, Лелани была бы здорова. Дочери было всего два с половиной года, но порой он был готов поклясться, что она как-то чувствует его отношение к себе. Не зря ведь Луала куда охотнее играла с дядей Ником, чем с ним, родным отцом. — И еще, — продолжила Лилани, — я не знаю, сколько мне осталось, но я прошу тебя, давай проведем это время так, словно я не болею. Словно у нас с тобой обычная жизнь, такая, как была прежде. Я устала лежать в кровати. Я хочу пожить еще хотя бы немного. Сделаешь это для меня? — Я, — начал было, Нейт, — и запнулся. Я... — Как раз об этом и пришел с тобой поговорить. Лилани, мы можем попробовать кое-что еще. «Что — Что? — без интереса спросила она. — Разве осталось еще хоть что-то, что мы не пробовали? — Осталось, — твердо ответил Нейт, — железный остров. — Железный остров, — слабо усмехнулась Лилани. Это же просто красивая легенда, мечта. — Нет, — упрямо возразил Нейт, — мы с братом хорошенько пораспрашивали старых матросов, изучили архивы и старые карты, посоветовались с гадателями, вместе сопоставили все, что узнали. Я уверен, что железный остров существует. Мы даже примерно знаем, где он находится. не взяла Нейта за руку и потянула ее к себе, приложила к щеке и тихо попросила. — Пожалуйста, не уплывай. Ее мольба разрывала душу. Лилани, это наш последний шанс, взмолился Нейт. Ему было отчаянно нужно, чтобы Лилани его поняла и отпустила. Я найду железный остров и спасу тебя. Не спасешь, ответила Лилани. Я же чувствую, лучше побудь со мной то время, что мне осталось. «Послушай», — сказал Нейт, сжимая ее руки в своих, — «я понимаю, что ты устала и потому отказалась бороться, но это ничего. Я готов бороться за двоих». В глазах Лилани появились слезы. «Пожалуйста, не оставляй меня. Мне очень страшно умирать одной». Нейт содрогнулся от почти физической боли. «Для Лилани он был готов на все» переплыть границу ада, раскроить себе грудь и вынуть из нее сердце, что угодно, лишь бы она не плакала, лишь бы была счастлива. Единственное, на что он не был готов, — это позволить ей умереть. Отказать Лилане было самым сложным, что ему доводилось делать в своей жизни, но пришлось. «Ты не умрешь. Я не позволю тебе умереть». Именно поэтому я и должен плыть на Железный остров. Несколько мгновений Лилани всматривалась в его лицо, словно искала что-то. Не нашла. Вздохнула. «Дай мне свое ожерелье», — попросила она. Несколько сбитый с толку Нейт снял через голову медальон с белым пером. «Не его!» — слабо качнула головой Лилани. Еще более удивленный, Нейт протянул ей мамина ожерелье из ракушек, которое не снимал вот уже больше пятнадцати лет. «Я верну тебе его, когда ты придешь прощаться», — пообещала она. Нейт не стал оттягиваться отплытием. Скат был готов уже на следующий день. Исполненный железной решимости, он зашел к дочери выполнить свой дежурный долг, поцеловал ее в щечку, взъерошил волосы и наказал быть хорошей девочкой. «Папа уезжает?» — спросила Луала, глядя на отца зелеными глазами Лилани. «А дядя Ник?» «Он тоже». Личико дочки скривилось, и она горько расплакалась. Нейт растерянно смотрел, как няня бросилась утешать девочку. Он всегда чувствовал себя неловко рядом с Луалой, не зная, как с ней играть, о чем говорить, как себя вести и как успокаивать, когда она плачет. «Мы скоро вернемся» он и вышел. К Лилане Нейт шел с энтузиазмом, приговоренного к казни. Но даже сейчас, когда она тяжело болела, она оставалась тем самым сияющим Нома, которому достаточно просто светить, чтобы сделать мир лучше. Лилане больше не плакала и не просила Нейта передумать и остаться. Она сделала все, чтобы Нейт отправлялся в плавание с легким сердцем пожелала попутного ветра и удачных поисков железного острова, улыбнулась и обещала ждать, а потом обняла и повесила ему на шею ожерелье. Нейт сразу заметил, что ракушек в нем стало больше. К трем — черно-синей ника, розовой маминой и коралловой. Его добавилось еще две — голубая с зелеными прожилками и серо-белая, отливающая серебром. Голубая когда-то украшала подаренную им Луале куклу. Кукла девочке не понравилась, а вот кулон с ракушкой ее буквально заворожил, и она очень часто им играла. А красивую серо-белую ракушку Нейт с Лилани нашли вместе во время одной из долгих прогулок по пляжу в те счастливые дни, когда она еще была здорова. Теперь, глядя на ожерелье, «Ты будешь вспоминать и нас с дочкой», — тихо сказала Лилани. Нейт с трудом сглотнул, надевая ожерелье себе на шею. Он хотел ответить, что ему не нужны никакие украшения, чтобы помнить о жене и дочери. Он и так всегда о них вспоминает, но не смог вымолвить ни слова. «А мы всегда будем с тобой рядом», — со слабой улыбкой закончила Лилани. «Спасибо». Наконец сумел произнести Нейт и крепко обнял жену. Лелани, я найду железный остров, клянусь тебе, найду и спасу тебя, и мы будем жить все вместе долго и счастливо, ты, я и Луала. Веришь? Верю. И не вздумай умирать, дождись меня. Дождусь, только возвращайся скорее, я буду скучать». — Вернусь, — пообещал Нейт. — Обязательно вернусь.